По городу бегал чёрный человек, гасил он фонарики корабка из на лестницу. Медленный белый подходил рассвет, вместе с человеком взбирался на лестницу. Там, где были тихие мягкие тени, жёлтые полоски вечерних фонарей, утренние сумерки легли на ступени, забрались в занавески в щели дверей. Ах, какой бледный город на заре!